Глава сорок вторая. Никто не произнес ни слова. Неста почувствовала, что от нее ждут объяснений. Я запнулась она, хотя прежде никогда не лезла за словом в карман. Не хочу, чтобы меня запомнили, как трусиху. «Никто бы такого не сказал», — торопливо возразила я. «Зато я бы сказала». Неста мельком оглядела нас. Её глаза буквально проскочили мимо лица Кассиана. Причиной было не её всегдашнее пренебрежение. Она просто не знала, как ответить на его одобрительный взгляд. По-моему, там было не только одобрение. Война, сражение... «Раньше мне это казалось чем-то далёким», — продолжала Неста. «Теперь не кажется. Я готова вам помочь. Если надо рассказать о случившемся, я...» «Расскажу». «Ты нам и так помогаешь», — сказала я, делая шаг в её сторону. Амрина утверждала, что очень скоро ты полностью овладеешь необходимыми навыками. Подумай, стоит ли прерывать упражнение. «Уже подумала», — отчеканила Неста. «Перерыв в один-два дня не повредит моим упражнениям. Возможно, к нашему возвращению Амрина полностью расшифрует то заклинание из книги». Она пожала плечами, показывая, что решение принимает сама. «Ты отправилась сражаться за двор, который едва знаешь, за тех, кто относится к тебе совсем не по-дружески. амрена показывала мне кровавый рубин. Когда я тебя спросила, зачем ты это делаешь, ты ответила, что по-другому не можешь, там нуждаются в твоей помощи». У Унесты дрогнула шея. «Никто не собирается защищать смертных по другую сторону стены». «До них никому нет дела. А мне есть». Улыбающийся Рис встал рядом со мною. «Как ты помнишь, Фейра была моей посланницей в землях людей. Став верховной правительницей, она ушла с этой должности. Его улыбка сделалась осторожной. Хочешь занять её место?» В лице Неста ничего не изменилось, но глаза на мгновение блеснули. «Будем считать предстоящую встречу испытательным сроком, а за мою работу тебе придётся платить очень дорого». Риз учтиво поклонился. Сёстры Аркерон знают себе цену. Иного ответа я и не ожидал. Я пихнула его локтем, но Риз только засмеялся. «Несто, добро пожаловать в круг нашего двора. Твоё участие заметно изменит ход встречи». Сестра не переставала меня удивлять. Она улыбнулась. Касьян несколько раз оглядывался на крылья Риза и качал головой. «Пути назад не будет», — наконец не выдержал он. Никто не поверит, что это была шутка. Риз невозмутимо засунул руки в карманы. Чувствовалось, решение нечто заметно повысило ему настроение. «Я и не собираюсь шутить. Меру пора узнать, у кого самый большой размах крыльев». Кассиан засмеялся, даже Азриэль улыбнулся. Я тоже готова была завыть от смеха, если бы не предостерегающий взгляд Мор. Пришлось закусить губу. «Ставлю двадцать золотых монет, что драчка встрече начнется в первый же час», объявил Кассиан, по-прежнему не глядя на Несту. «Ставлю тридцать, что в первые сорок пять минут», сказала Мор. «Надеюсь, ты помнишь о клятвах сохранения нейтралитета и соответствующих заклинаниях?» С лёгким ехидством заметил ей Риц. «Для сражения не обязательно кулаки или магия», — прощебетала Мор. «Ставлю пятьдесят монет, что всё начнётся в первые полчаса». Включился в игру азрель и зачинчиком станет двор осени. Риза выпучил глаза. «Только не подавайте виду, что поставили на них». и не мухлевать, намеренно подталкивая участников к стычке. Все дружно заулыбались, но это были улыбки проказливых детей. «Ставлю сто монет, что они не выдержат и четверти часа», — сказал Рис. Место фыркнуло. Все смотрели на меня и ждали моей ставки. «Мы с Резом играем сообща. Он так и так отыграет наши денежки». Мой ответ их явно разочаровал. «Истинная королева». — сказал Рис, беря меня под руку. Мне отчаянно захотелось показать ему язык. Не лучшая идея накануне переброса. Ближайшие часы находились в гостиной. Взглянув на них, Рис кивнул певцу теней. А Зриэль исчез. Ему предстояло убедиться, не ждут ли нас ловушки. Мы молча ждали минуту-две. «Всё чисто», — облегчённо вздохнул Рис. «Он взял меня за руку, переплетая наши пальцы». Мор, сверкнув украшениями, протянула руку Кассиану, но он, наконец, решился подойти к Несте. Вокруг нас уже клубились тени. Кассиан возвышался над моей сестрой. Неста дерзко запрокинула голову. «Ну, здравствуй, Неста!» — пробасил Кассиан. Рис даже приостановил переброс, когда услышал её ответ. «Живой, значит». Кассиан хищно улыбнулся и качнул крыльями. «А ты надеялась, что будет по-другому?» Мор ждала, напрягшись всем телом. Она снова потянулась к руке Кассиэна, но он увернулся, продолжая смотреть в пылающие глаза Несты. «Ты ведь летал, Нина!» Вокруг стало тихо. Кассиэн вглядывался в лицо Несты, словно торопливо читал боевое донесение. Мор оставалась лишь смотреть, как Кассиэн взял тонкую ладонь Несты в свою и переплёл их пальцы. Потом он сложил крылья и, не глядя, протянул другую руку Мор, показывая, что он — они — готовы к перебросу. Кассиан и Неста продолжали безотрывно смотреть друг на друга. На лицах обоих не появилось ни теплоты, ни нежности. Только неистовая острота взглядов, где перемешались высокомерие, понимание и огонь. Риз начал наш переброс, и уже в темноте я услышала негромкие слова Кассиана. следующий раз, посланница, я обязательно зайду поздороваться». Рис достаточно много рассказывал мне о дворе Зари, но увиденное заставило померкнуть все его красочные повествования. Первыми я увидела облака. По кобальтовому небу тихо и величественно плыли громадные облака, слегка подсвеченные розовыми остатками восхода. Их круглые края золотил свет утреннего солнца, благоухающий воздух, свежесть росы и дворец величиной с гору, поднимающийся в небеса. Мне вспомнился наш дворец на вершине горы. Тот был сложен из лунного камня, а возвышавшийся перед нами — из солнечного. Я бы запуталась в словах, если бы взялась рассказывать о переливчатом золотистом камне. Казалось, Он вобрал в себя сияние тысячи восходов. Мой взгляд притягивало всё — башни и позолоченные купола дворца, лестницы, балконы, арочные переходы, веранды и мосты. Колонны и гладкие стены были густо увиты вьюнком, цветы и листья которого жадно впитывали влагу золотистого тумана, проплывающего мимо. Да, проплывающего, поскольку дворец стоял на горе. Вот почему первыми я увидела облака. Мы опустились на широкой веранде, где не было никого, кроме Азриэля и поджарого слуги в золотисто-рубиновой ливреи двора Зари. Я назвала его одеяние ливреей, поскольку так называлась одежда слуг. На самом деле это скорее была просторная блуза с оборками. Смуглая кожа слуги была гладкой, как у юноши. Прошу сюда, Верховный Правитель. Поклонившись, произнёс он. Даже голос у него был таким же прекрасным, как первый всплеск рассвета на горизонте. Риз ответил сдержанным кивком и подал мне руку. Мгновением позже на веранде появилась Мор. Кассиан держался возле Азриэля. место стояло рядом с нею. «Риз, если тебе вздумается построить новый дом, возьми этот забразец», — сказала Мор. Риз недоумённо посмотрел на неё. Кассиан со Зриэлем тихо усмехнулись. «Слуга повёл нас не по арочной галереи, которая оканчивалась веранда, а по винтовой лестнице, опоясывающей стену башни. За исключением мор, мы все выглядели здесь чужаками. Но я впервые видела на лица Несты искренний восторг. Её восхищал этот замок в облаках и зелёные холмы вокруг. Среди зелени были вкраплены деревушки». Домики с красными крышами казались отсюда совсем игрушечными. Под утренним солнцем блестели широкие реки, благодатный зелёный край, наслаждающийся теплом и запахами лета. Наверное, таким же было и моё лицо, когда я впервые увидела Виларис. Восторг, осознание, что мир огромен, прекрасен и способен завораживать. А следом... Совсем детская досада от невозможности разом увидеть и насладиться всеми его красотами. Этот дворец не был единственным. Остальные располагались в небольших городках, где жили искусные ремесленники, прославившиеся изготовлением часов и хитроумных вещиц. Мне сразу вспомнился металлический глаз Лосена. Но здесь, кроме деревушек на холмах, не было больше ничего. Только дворец, небо и облака. Меня удивило отсутствие перил с внешней стороны лестницы. Невысокий ограждающий бортика за ним узкая кромка и обрыв. Внизу на золотистых скалах тянулись кусты бледных роз. Между ними росли пушистые и малиново-красные пионы. Упавшего ждала красивая смерть среди цветов. Чем выше, тем меньше внимания обращала я на окрестные красоты, и тем больше сосредотачивалась на ступеньках. Рука Риза, державшая мою, ни разу не дрогнула, как и его крылья. Сам он ни разу не споткнулся. В глазах Риза я увидела вопрос. «А как ты считаешь, мне стоит изменить убранство нашего дома?» Лестница вывела нас в просторное помещение, не имевшее сплошных стен. Мебель там заменяли большие шелковые подушки и бархатные ковры. В других залах были окна с причудливыми узорами цветных стёкол. В громадных вазах синела лаванда. Повсюду журчали фонтаны, ловя лучи не жаркого солнца. «Нам незачем соревноваться с другими дворами», — ответила я. Риз ещё крепче сжал мою руку. «Если дворец Тесаны превосходит красотой дом ветра, только у меня есть такой подарок судьбы, как верховная правительница». Я невольно покраснела, особенно когда он прибавил. «Я хочу, чтобы ночью в постели на тебе была эта корона. И больше ничего. Негодяй. Неизменно». Я улыбнулась. Риз наклонился и поцеловал меня в щеку. Шедшая следом мор вознесла мольбы неведомо кому, прося избавить ее от лицезрения истинных пар. Нам пришлось подняться еще по одной лестнице, уже внутри башни. Она выводила на самый верх. Вскоре мы услышали голоса. Одни звучали низко и глухо, другие — резко, третьи — мелодично. Лестница вывела нас в зал без крыши. Сводчатые окна не имели стёкол. «Трое уже здесь», — предупредил меня Рис. «Должно быть такое же предостережение, но шёпотом сделал Азриэль. Хелион, Галлиас и Тисан. Верховные правители дворов дня — Зимы и нашего хозяина, Зари. Берон и Таркин еще не появились. Тамлин тоже. Вряд ли Тамлин вообще появится. Но Берон и Таркин... Возможно, недавнее сражение заставило Таркина согласиться навстречу. А вот Берон... Я вполне допускала, что, вопреки ухищрениям Эриса, коварный Берон уже вошел в союз с сонным королевством. Когда мы входили на крышу башни, у Риза дрогнул кадык. Оказалось, что с другой стороны башня длинным мостом соединялась с главным зданием дворца. Перила моста утопали в зелёном окаймлении глициний с их нежными цветками. Интересно, остальные гости тоже поднимались по этой длинной и далеко не безопасной лестнице. Если нет... Не подверглись ли мы оскорблению с самых первых минут пребывания во владениях раза, Ри? «Преграды поставила», — спросил у меня рис, хотя он и так знал, что об этом я позаботилась, едва мы покинули Виларис. Он окружил всех нас защитным куполом, оберегающим от телесных угроз и попыток проникнуть в наш разум. Лицо Риза оставалось спокойным. Он шёл, гордо расправив плечи. однако. «Рис, я вижу тебя насквозь, и нет ни одной частички тебя, которую бы я не любила всем своим существом». В ответ он стиснул мою руку, затем взял ее так, как требовал этикет, и мы вошли в зал. «Ты не склоняешься ни перед кем», — только и сказал мне Рис.